Он видел, насколько Русь, заслонившая с собой Европу от нашествия Батыя, отстала от нее за сто лет ордынской кабалы и понимал, что надо догонять Запад, иначе не стоять в державе. При нем воется новая подвижная шкала рыночных сборов. Палочка-врачалочка знатных государей, испытанное сердце по пополнению казны. Его духовная грамота 1339 года заменяет принятую в династии Рюриковичей запутанную губительную весничную систему исследования принципов майората. на котором жиздется западная феодальная проба. Сословно представителей учреждений на Руси нет. Зато на Руси есть сословие, и Иван Калита, первый из русских князей, начинает уделять должное внимание этому политическому фактору, которым неом манипулируют английские и французские государи. В то время, как соседи по старинке надеятся на силу войска и дружины, московский князь буквально поштучно переманивает к себе на Москву влиятельные боярские роды со всей Руси, не жалея сил, завоёвывая расположение высших церковных иерархов, сплачивает вокруг себя, так сказать, палату лордов. не обходит вниманием и палату общин беднейший слой феодального сословия, купечество и ремесленный люд. Также соперникам его сыновей в борьбе за великокняжеский стол приходится брать штурмом собственные города, желающие быть за едины с Москвой. вводит новую распространённую на Западе форму феодального землевладения, породившие в обществе новый слой, служивое дворянство опору престола. Вот бы и нам поучиться у предков, великих правителей Руси, не отгораживаясь от заграницы китайской стеной, брать у неё не бездумно всё подряд, с хозяйским рачительным отбором. То, что нас созидает, а не разрушает. Третий Рим. Но не в серебре и золоте тамплиеров, не в их мечах, не в политических и технических ноу-хау, не в этих вещественных ясчаемых приношениях главный дар приезжих Ивану Калите. Как писал Лев Толстой в Войне и мире, сила армии измеряется её количеством, умноженным на их силу духа, одушевление ратников. Если чаша Тайной вечери Святой Грааль с 1329 года действительно находился в руках московских князей. Если они ощущали себя божьими избранниками, хранителями священной чаши, сколь же усердно они трудились, созидая из разорванной в клочья, униженной и обобранной обескровленной полосницями земли «Великую Русь» и ко многим истолкованиям имени «Москва» «Мостова мост», соединивший две реки в отчина легендарного Масоха, блинный предсмертный завет Ильи Муромца, его последние невнятные слова «Мечи ковать», отныне прибавилась еще одна «Гора спасения», Манселат не суды ли берёт начало отмечаемый современниками